Глава 5. Законы изменчивости. Действие измененных условий, упражнения и неупражнения в связи с естественным отбором, органы летания и зрения, акклиматизация, коррелятивные изменения, компенсация и экономия роста, ложные корреляции, части многократно повторяющиеся, рудиментарные и низкоорганизованные изменчивы, части Необыкновенно развитые очень изменчивы. Видовые признаки более изменчивы, чем родовые. Вторичные половые признаки изменчивы. Виды одного рода изменяются аналогично. Возврат к давно утраченным признакам. Краткий обзор. До сих пор я иногда выражался таким образом, как будто изменения, столь обыкновенные и разнообразные у организмов в условиях одомашнения, и более редкие в естественном состоянии, были делом случайности. Это выражение, конечно, совершенно неверно, но оно ясно обнаруживает наше незнание причины каждого отдельного изменения. Некоторые авторы полагают, что в функции воспроизводительной системы входит осуществление индивидуальных различий или слабых уклонений в строении, так же, как и сохранение сходства детей с родителями. Но тот факт, что уклоняющиеся формы и уродства встречаются чаще в домашнем, чем в естественном состоянии, а равна и более значительная изменчивость видов, широко распространенных, по сравнению с видами, имеющими ограниченное распространение, приводит к заключению, что изменчивость обыкновенно связана с жизненными условиями, которым подвергался вид в течение нескольких последовательных поколений. В первой главе я пытался показать, что измененные условия действуют двояким образом – непосредственно на всю организацию или только на известные ее части и косвенно через воспроизводительную систему. В каждом случае участвуют два фактора – природа организма, наиболее важная из двух, и природа действующих условий. Непосредственное воздействие измененных условий может вызывать определенные и неопределенные результаты. Во втором случае – Вся организация как бы становится пластичной, и мы получаем значительную, но колеблющуюся изменчивость. В первом, природа организма такова, что он легко поддается действию известных условий, и все или почти все особи изменяются одинаковым образом. Крайне трудно решить, как далеко простирается в этом определенном направлении действие измененных условий, каковы климат, пища и так далее. Есть основания думать, что на протяжении времени их действия было значительнее того, какое может быть доказано с полной очевидностью. Но мы можем быть уверены, что бесчисленные сложные взаимные приспособления в строении, которые мы наблюдаем у разнообразных организмов повсеместно в природе, нельзя приписать просто этому действию. В следующих случаях жизненные условия, по-видимому, произвели некоторое, хотя и слабое, определенное действие, Форбс утверждает, что раковины моллюсков, живущих в мелких водах, на южной границе их распространения окрашены более ярко, чем раковины того же вида на севере или на большей глубине. Но это, по-видимому, не всегда верно. Мистер Гулд полагает, что у птиц одного и того же вида, живущих в условиях прозрачной атмосферы, окраска ярче, чем в странах прибрежных или на островах. А у Уоллестон Убежден в том, что жизнь по соседству с морем влияет на окраску насекомых. тандон приводит перечень растений, которые, обитая по берегу моря, приобретают в известной степени мясистые листья, хотя в других местностях они не мясисты. Эти слабые изменяющиеся организмы любопытны в том отношении, что обладают признаками, аналогичными тем, какими обладают виды, постоянно живущие в подобных условиях. Если изменение хотя бы в слабой мере полезно обладающему им организму, то мы не в состоянии сказать, в какой мере мы должны приписать его накопляющему действию естественного отбора и в какой мере определенному воздействию жизненных условий. Так всем меховщикам хорошо известно, что чем севернее обитает животное того же вида, тем гуще и лучше его мех. Но кто сумел бы сказать, насколько этот факт зависит от того, что теплее одетые особи, как более благоприятствуемые, сохранялись в течение многих поколений, и насколько от непосредственного воздействия сурового климата, ибо, по-видимому, климат действительно оказывает непосредственное действие на мех наших домашних четвероногих. Можно привести примеры разновидностей одного вида, совершенно сходных друг с другом и возникших при внешних жизненных условиях настолько различных, насколько можно себе представить. А с другой стороны, примеры несходных друг с другом разновидностей, образовавшихся при внешних условиях, по-видимому, совершенно одинаковых. Каждому натуралисту известны бесчисленные примеры видов, остающихся чистыми при разведении или совсем не изменяющихся, несмотря на то, что они живут в самых противоположных климатических условиях. Подобного рода соображения и побуждают меня придавать менее веса действию окружающих условий, чем наклонности к изменению, которая зависит от причин, нам совершенно неизвестно. В одном только смысле жизненные условия, можно сказать, не только вызывают изменчивость, прямо или косвенно, но и включают естественный отбор. Это в том именно смысле, что эти условия определяют, выживет ли та или другая разновидность. Только в том случае, когда фактором отбора является человек, мы ясно усматриваем независимое действие этих двух элементов изменения. Так или иначе, проявляется изменчивость, но только воля человека накопляет эти изменения в известных направлениях. И этот последний фактор соответствует переживанию наиболее приспособленного в природе – действие усиленного упражнения и неупражнения органов. Контролируемое естественным отбором. На основании фактов, приведенных в первой главе, мне кажется, невозможно сомневаться в том, что упражнение нашими домашними животными некоторых их органов увеличило размеры этих последних, а не неупражнение, наоборот, их уменьшило, а равно и в том, что подобные изменения передаются по наследству. В естественном состоянии мы не имеем необходимых образцов для сравнения по которым мы могли бы судить о влиянии продолжительного упражнения или неупражнения органов, так как нам неизвестны родоначальные формы. Но многие животные обладают органами строения которых всего лучше объясняется их неупражнением. Как замечает профессор Оуэн, во всей природе нет большей аномалии, как птица, не могущая летать. И тем не менее их существует несколько. Южноамериканская толстоголовая утка, утка-пароход, может только хлопать крыльями по поверхности воды. Крылья у нее почти в таком же состоянии, как у домашней айлесбергской утки. Замечательно, что по наблюдениям мистера Каннингема молодые птицы могут летать, тогда как старые утратили эту способность. Так как крупные пасущиеся птицы редко летают, кроме тех случаев, когда спасаются от опасности, то, вероятно, почти бескрылое состояние некоторых птиц, живущих или недавно живших на некоторых океанических островах, где нет хищных зверей, было вызвано неупражнением их крыльев. Страус, правда, живет на континентах и подвергается опасностям, от которых он не в состоянии спастись полетом, но зато он защищается, легаясь не хуже любого четвероногого. Мы можем предположить, что предок рода страусов походил образом жизни на дров, и что по мере увеличения роста и веса его тела в течение ряда последовательных поколений его ноги упражнялись все более и более, а крылья все менее, пока, наконец, не стали окончательно непригодными для полета. Керби заметил, и я могу подтвердить его наблюдение, что лапки передних конечностей многих самцов, упитающихся навозом жуков, часто обломаны. Он просмотрел 17 экземпляров в своей коллекции и ни у одного не оказалось и следов этой части ноги. У жука апелля лапки настолько часто теряются, что насекомое описывалось как не имеющее этих частей. У некоторых других родов они имеются, но в рудиментарном состоянии. У священного жука египтян Атеучус они полностью отсутствуют. Пока еще нет окончательного доказательства Что случайные повреждения могут наследоваться, но поразительные случаи наследственной передачи последствий операций, наблюдавшиеся броун сикаром у морских свинок, должны заставить нас быть осторожными при отрицании этого. Во всяком случае, безопаснее рассматривать полное отсутствие лапки у Атеучус и ее недоразвитие у других родов не как случай унаследованных повреждений, но как последствия продолжительного отсутствия упражнения. Так как мы встречаем многочисленных навозных жуков, обычно с обломанными лапками, то потеря их должна происходить у них уже в очень молодом возрасте, а это показывает, что лапки не имеют большого значения и, следовательно, мало упражняются этими насекомыми. В иных случаях мы легко можем приписать неупражнению такие виды изменения в строении, которые исключительно или главным образом вызваны отбором. Мистер Уоллестон открыл замечательный факт, что из 550 видов жуков, теперь их известно уже больше, живущих на Мадере, 200 настолько лишены крыльев, что совершенно не могут летать. И из 29 туземных родов, не менее чем в 23, все виды находятся в этом состоянии. Ряд фактов, а именно, что во многих частях света жуки заносятся ветром в море и погибают, что по наблюдениям мистера Оластона, Жуки на Мадере прячутся, пока ветер не уляжется и солнце не засияет. Что относительная численность бескрылых жуков еще значительнее насильно обдуваемых ветрами островках дезерта, чем на самой Мадере. А в особенности тот необычайный факт, особенно подчеркиваемый мистером Оолостоном, что некоторые большие группы жуков, для которых их крылья безусловно необходимы и которые многочисленны во всех других странах, почти совершенно отсутствуют на модере. Все эти соображения заставляют меня предполагать, что бескрылое состояние столь многочисленных модерских жуков зависит главным образом от действия естественного отбора. Быть может, в сочетании с отсутствием упражнения, потому что в каждом последующем поколении этих жуков каждая особь, хуже летавшая, в силу ли хотя бы ничтожного недоразвития крыльев, в силу ли более ленивых привычек, имела более шансов на выживание, так как менее подвергалась опасности быть занесенной ветром в море. А с другой стороны, те жуки, которые охотнее пускались летать, чаще заносились ветром в море и погибали. Но у тех насекомых на Мадере, которые кормятся не ползая по земле, а подобно жукам и бабочкам, питающимся цветами, вынуждены для добывания пищи пускать в дело свои крылья, последние, как полагает мистер Уолластон, не только не уменьшены, но даже увеличены. Это совершенно совместимо с действием естественного отбора. Потому что, когда новое насекомое впервые появится на острове, тенденция естественного отбора уменьшить или увеличить его крылья будет зависеть от того, спасается ли большая часть особей тем, что успешно борется против ветра, или тем, что уклоняется от этой борьбы и редко или совсем не летает. Так было бы и с моряками, потерпевшими кораблекрушение близ берега. Для хороших пловцов выгодно, если они могут доплыть, а для плохих лучше вовсе не пытаться плыть, а держаться за обломки корабля. Глаза у кротов и некоторых зарывающихся в землю грызунов по своим размерам представляются рудиментарными и в некоторых случаях совершенно покрыты кожей и шерстью. Такое состояние их глаз, по всей вероятности, зависит от постепенной редукции вследствие неупражнения, быть может, при содействии естественного отбора. В Южной Америке один зарывающийся в землю грызун туко-туко культеномис, ведет еще более подземный образ жизни, чем наш крот. И один испанец, часто ловивший этих животных, рассказывал мне, что они нередко бывают слепы. Туко-туко, которого я держал живым, был действительно слеп, И как показало вскрытие, причиной тому было воспаление мигательной перепонки. Так как частое воспаление глаз вредно для каждого животного, и так как глаза, несомненно, не нужны животному с подземным образом жизни, то их уменьшение, сопровождаемое слепанием век и их обрастанием шерстью, может быть в этом случае только полезным. А если так, то естественный отбор будет, конечно, способствовать последствиям неупражнения. Известно что некоторые животные, принадлежащие к самым различным классам и живущие в подземных пещерах Каринтии и Кентуки, совершенно слепы. У некоторых ракообразных стебелек глаза сохранился, но самый глаз исчез. Штатив телескопа сохранился, но телескоп с его стеклами потерян. Так как трудно предположить, чтобы глаза, хотя бы и бесполезные, могли оказаться так или иначе вредными для организмов, живущих в темноте, то их потерю следует приписать отсутствию упражнения. У одного из этих слепых животных, а именно у пещерной крысы, неотома, два экземпляра которые были пойманы профессором Силиманом на расстоянии полумили от входа в пещеру и, следовательно, не в самом ее глубоком месте, глаза были блестящие и значительной величины. Эти животные, как сообщает мне профессор Силиман, когда их подвергали в течение примерно одного месяца действию постепенно усиливаемого света, начали смутно различать предметы. Трудно вообразить более сходные жизненные условия, чем в глубоких известковых пещерах при почти одинаковом климате. Поэтому, согласно старому воззрению, по которому слепые животные были отдельно созданы для американских и европейских пещер, можно было бы ожидать, что по своей организации и сродству они окажутся близкосходными. Но это, очевидно, не оправдывается, если сравнить обе фауны в их совокупности. Скиотте замечает по отношению к одним насекомым. Мы, следовательно, должны видеть в этом явлении, взятом в целости, нечто исключительно местное, а в сходстве, обнаруживаемом между небольшим числом форм из мамонтовой пещеры в Кентукки и из пещер Каринтии, Можем усматривать только простое выражение той аналогии, которая вообще существует между фауной Европы и Северной Америки. С моей точки зрения, мы должны допустить, что американские животные, обладавшие в большинстве обычной остротой зрения, медленно, в течение последовательного ряда поколений, подвигались из внешнего мира все далее и далее вглубь пещер Кентукки, Точно то же случилось и с европейскими животными в пещерах Европы. Мы имеем некоторые свидетельства в пользу этого постепенного изменения в образе жизни, так как Скьотто замечает, «Мы, следовательно, рассматриваем подземные фауны как малые разветвления географически обособленных фаун, примыкающих местностей, проникшие вглубь земли и по мере их распространения в этой области мрака, более и более приспособлявшиеся к окружающим условиям». Животные, мало отличающиеся от обычных форм, подготовляют переход от света к темноте. Далее следуют формы, приспособленные к сумеркам. И, наконец, формы, предназначенные для полного мрака. Эти уже представляют совершенно особое строение. Замечания с не следует забывать. Относятся не к одному и тому же, а к различным видам. К тому времени, когда животное после ряда бесчисленных поколений достигло самых глубоких бездн, отсутствие упражнения на основании высказанного взгляда уже привело его к более или менее полной потере глаз, а естественный отбор уже успел вызвать другие изменения, например, увеличение длины усиков или щупалец как компенсацию слепоты. Несмотря на такие изменения, мы все же вправе ожидать, что пещерные животные Америки обнаружат черты родства с остальными обитателями континента. Точно так же, как и те, которые живут в пещерах Европы, будут связаны родством с обитателями этого континента. И это оправдывается по отношению к некоторым американским пещерным животным, как мне сообщил профессор Дана. Также и некоторые европейские пещерные насекомые представляют близкое сродство с насекомыми окружающей страны. Было бы крайне трудно дать разумное объяснение для этого сродства между слепыми пещерными животными и другими обитателями обоих континентов, придерживаясь обычного представления о том, что они созданы независимо. Тот факт, что некоторые из обитателей пещер Старого и Нового Света представляют близкое сродство – можно было предвидеть на основании хорошо известного сродства большей части других их обитателей. Так как один слепой вид батыща встречается в изобилии на тенистых скалах вдали от пещер, то потеря зрения у пещерных видов одного этого рода вероятно не имеет отношения к его темному местобитанию. потому что естественно, что насекомое уже лишенное зрение легко приспосабливается к жизни в темных пещерах. другой слепой род Анафтальмиас представляет ту замечательную особенность, что, по наблюдениям мистера Мэрея, его виды не были еще нигде найдены помимо пещер. И тем не менее виды, встречающиеся в различных пещерах Европы и Америки, различны. Но возможно, что предки этих различных видов в былое время, пока еще они были снабжены глазами, были рассеяны по обоим континентам и затем вымерли повсеместно, кроме своих современных уединенных убежищ. Я совсем не удивляюсь тому, что некоторые пещерные животные очень аномальны. Как это заметил Агасис о слепой рыбе Амблиопсис. А что касается слепого протея и его отношения к европейским рептилиям, то я изумляюсь только тому, что в этих мрачных убежищах не уцелело еще более остатков древней жизни благодаря менее суровой конкуренции, которой подвергалось их незначительное население. Акклиматизация. Растения имеют наследственные привычные свойства, время цветения и сна, количество дождя, необходимое для прорастания семян и так далее. И это вынуждает меня сказать несколько слов об акклиматизации, так как очень часто в пределах одного рода встречаются виды, обитающие в жарких и холодных странах, то, допуская правильность положения, что все виды одного рода происходят от общих родителей, мы должны ожидать, что в длинном ряде поколений они могут успешно акклиматизироваться. Всем известно, что каждый вид приспособлен к климату своей родной страны. Виды арктического или даже умеренного пояса не выносят тропического климата, и наоборот. Также и многие суккулентные растения не выдерживают влажного климата, но степень приспособленности видов к их обычному климату часто преувеличивают. Мы вправе это заключить из того факта, что часто невозможно предсказать, выдержит ли ввезенное растение наш климат или нет, а равно и из того наблюдения, что многие растения и животные, привезенные из самых различных стран, оказываются у нас вполне здоровыми. Мы имеем полное основание полагать, что в своем естественном состоянии Виды строго ограничены в пределах их распространения настолько же, если не более, конкуренцией с другими организмами, как и приспособлением к известным климатическим условиям. Будет ли это приспособление в большинстве случаев очень тесным или нет, но по отношению к нескольким растениям мы имеем ясное доказательство, что они, до некоторой степени, естественно привыкают к различным температурам, то есть акклиматизируются. Так, например, сосны и рододендроны, выведенные из семян, собранных доктором Гукером от видов, растущих на различных высотах на Гималаях, обнаружили в Англии различную степень выносливости к холоду. Мистер Твейтс сообщает мне, что он наблюдал сходные явления на цейлоне. Подобные же наблюдения были сделаны мистером Уотсоном над европейскими видами растений, привезенных с Азорских островов в Англию. Я бы мог привести и другие примеры. Что касается животных, то можно было бы привести несколько достоверных примеров широкого распространения видов за историческое время из теплых широт в более холодные и наоборот. Но мы не знаем, наверное, были ли эти животные строго приспособлены к климату своей родины, хотя мы обыкновенно считаем, что это так. Мы не знаем также и того, климатизировались ли они специально с течением времени на своей новой родине, так что стали лучше приспособленными к ее условиям, чем были в начале. Так как мы вправе предположить, что наши домашние животные были первоначально выбраны нецивилизованным человеком за их полезные качества и потому, что могли легко размножаться в неволе, а не потому, что впоследствии оказались способными к широкому расселению, то обычная поразительная особенность наших домашних животных не только выносить самые различные климаты, но и сохранять при этом свою плодовитость, гораздо более трудное испытание. Может быть использовано в качестве аргумента в пользу того положения, что значительная часть и других животных, находящихся в естественном состоянии, могла бы легко существовать в очень различных климатах. Но мы не должны слишком широко применять этот аргумент, помня вероятное происхождение некоторых из наших домашних животных от нескольких диких видов. Так, например, в наших собаках, быть может, смешана кровь какого-нибудь тропического и арктического волка. Хотя мышь и крысы не могут быть названы домашними животными, тем не менее они занесены человеком в различные страны света и имеют теперь более широкое распространение, чем какой бы то ни было другой грызун. Они живут в холодном климате Фарерских островов на севере и Фолклендских островов на юге, а равно и на многих островах жаркого пояса, следовательно, способность приспосабляться к какому-нибудь специальному климату может быть рассматриваема как особенность, весьма легко прививающаяся на почве рожденной значительной гибкости Конституции, что присуще большинству животных. С этой точки зрения способность выносить самые разнообразные климаты, обнаруживаемые самим человеком и его домашними животными, а равно и тот факт, что вымершие слоны и носороги выносили прежде климат ледникового периода, Между тем, как современные виды их принадлежат по своим привычкам исключительно тропическому или субтропическому климату, эти факты не должны быть рассматриваемы как аномалии, но как примеры широко распространенной гибкости Конституции, только проявляющейся при особых обстоятельствах. В какой мере явление приспособления данного вида к известному климату зависит только от его привычек? В какой мере оно зависит от естественного отбора разновидностей? имеющих различные прирожденные конституции, и, наконец, в какой мере от обеих причин, взятых в совокупности. Все это пока еще темный вопрос. Что привычка оказывает свое действие, в том меня убеждают не только аналогия, но и встречаемые в агрономических сочинениях, начиная с древнейших китайских энциклопедий, постоянные советы соблюдать крайнюю осторожность при перевозке животных из одной области в другую так как невероятно, чтобы человек успел отобрать такое значительное число пород и подпород с конституцией, специально приспособленной к данным областям, то этот результат, я полагаю, должен приписать привычки. С другой стороны, естественный отбор неизбежно должен был стремиться к сохранению особей, рождавшихся с конституцией, наиболее приспособленной к тем странам, в которых они жили. В специальных сочинениях, посвященных тому или другому культурному растению, упоминается, что некоторые разновидности легче выдерживают определенный климат, чем другие. Это особенно разительно обнаруживается в издаваемых в Соединенных Штатах трудах по плодоводству, где обыкновенно одни разновидности рекомендуются для северных, а другие для южных штатов. И так как большая часть этих разновидностей новейшего происхождения то, очевидно, они обязаны свои различные конституции непривычки. Земляная груша, никогда не разводимая в Англии семенами и, следовательно, не давшая новых разновидностей, приводилась в доказательство невозможности самого факта акклиматизации, так как она и теперь так же чувствительна, как и всегда была. С той же целью и с большим основанием часто приводился и пример турецких бобов. Но пока кто-нибудь не попробует высевать свои бобы в течение по крайней мере 20 поколений так рано, чтобы большая часть их погибла от мороза, не соберет затем семян с выживших экземпляров, тщательно избегая при этом случайных скрещиваний, и не получит вторично семян от этих сеянок, соблюдая те же предосторожности, до тех пор можно считать, что никакого опыта в этом смысле еще и не было предпринято. И не следует думать, чтобы никогда не проявлялось каких-либо различий в конституции усеянок турецких бобов. Указания на то, как различно бывает выносливость различных проростков этого растения, встречаются в печати, и я сам наблюдал разительные примеры этого факта. В общем, мы можем прийти к заключению, что привычка или упражнение и неупражнение в некоторых случаях играли значительную роль в изменении конституции и строения, Но что последствия, обусловленные этими факторами, в значительной мере подкреплялись, а иногда и осиливались естественным отбором врожденных изменений. Коррелятивные изменения Я разумею под этим выражением тот факт, что вся организация во время роста и развития находится в такой тесной взаимной связи, что когда слабые изменения проявляются в какой-нибудь одной части и накопляются естественным отбором, другие части также претерпевают изменения. Это крайне важный вопрос, еще не ясно понимаемый, и без сомнения целые категории совершенно различных фактов могут быть здесь смешаны. Мы прежде всего убедимся, что простая наследственность нередко производит ложное впечатление корреляции. Одним из наиболее очевидных случаев является тот факт, что изменения в строении, возникающие у молоди или личинок, обнаруживают естественную наклонность воздействовать на взрослого животного. Различные части тела, гомологичные между собой, которые в раннем эмбриональном периоде идентичны по строению и которые по необходимости подвергаются одинаковым условиям, по-видимому, особенно склонны изменяться одинаковым образом. Примеры того мы видим в правой и левой стороне тела, изменяющихся совершенно одинаково, в передних и задних ногах, и даже конечностях и челюстях, изменяющихся совместно, так как нижняя челюсть, по мнению некоторых анатомов, гомолог конечностей. Эти тенденции, без сомнения, могут быть вполне или отчасти пересилены действием естественного отбора. Так, например, известен случай целой семьи оленей с рогами на одной только стороне. И если бы эта особенность могла принести какую-нибудь пользу, она, вероятно, могла бы быть закреплена непрерывным отбором. Гомологичные части, как это было замечено некоторыми авторами, имеют наклонность к срастанию. Это часто наблюдается у уродливых растений, и нет ничего более обыкновенного, чем срастание гомологичных образований в формах нормальных, как, например, срастание лепестков в трубку. Части твердые оказывают воздействие на смежные с ними мягкие части, Некоторые авторы полагают, что разнообразие в форме таза у птиц влияет на замечательное разнообразие в форме их почек. Другие полагают, что у человека форма таза матери влияет, через оказываемое им давление, на форму головы у ребенка. У змей, по мнению Шлегеля, форма тела и способ глотания пищи определяют положение и форму некоторых важных внутренних органов. Природа этой зависимости часто совершенно темна. Господин Изидор Жефруа Сент-Элер настаивал на том, что некоторые уродства часто, а другие, наоборот, редко сопутствуют друг другу. Хотя мы не в состоянии дать этому факту какое бы то ни было объяснение. Что может быть более странного, чем эта встречаемая у кошек зависимость между полной белизной шерстью и голубыми глазами с одной стороны и глухотой с другой? или между так называемым цветом черепахового щита и женским полом. У котов эта масть не встречается. Или же у голубей, между оперением ног и перепонкой между наружными пальцами, или между степенью опушения у только что вылупившегося птенца и будущим цветом его оперения. Или, наконец, зависимость между шерстью и зубами голой турецкой собаки, хотя здесь, без сомнения, играет роль и гомология. Что касается этого последнего случая корреляции, то я полагаю, едва ли можно признать случайным тот факт, что два отряда млекопитающих, наиболее аномальные по своему кожному покрову, именно четачия, киты, и адентата броненосцы, ящеры и другие, в то же время наиболее аномальны и по своим зубам. Впрочем, мистер Майвард указал на столько исключений из этого правила, что оно имеет мало значения. Я не знаю примера, более удобного для пояснения важности законов корреляции и изменений, независимых от полезности и, следовательно, от естественного отбора, как различия между внутренними и наружными цветками соцветий сложноцветных и зонтичных растений. Каждому знакомо различие между лучевыми и срединными цветками, например, у маргаритки. И это различие нередко сопровождается частичным, или полным недоразвитием органов воспроизведения. Но у некоторых из этих растений семена также представляют различия в форме и строении поверхности. Эти различия иногда приписывались давлению листочков обвертки на цветки или их взаимному давлению. И форма семян в лучевых цветках некоторых сложноцветных оправдывает это объяснение. Но у зонтичных, как сообщает мне мистер Гукер, далеко не те виды, которые обладают наиболее скрученными соцветиями, отличаются наибольшим различием между наружными и внутренними цветами. Можно бы подумать, что развитие лучевых лепестков, отвлекая питательные вещества от органов воспроизведения, вызывает их недоразвитие. Но это едва ли единственная причина, так как у многих сложноцветных семена наружных и внутренних цветков различаются между собой, несмотря на отсутствие различия в венчиках, Может быть, эти различия находятся в связи с различением в притоке питательных веществ к срединным и краевым цветкам. Мы знаем, по крайней мере, что у растений с несимметричными цветами цветки, находящиеся ближе к оси, более подвержены пиларизации, то есть становятся ненормально симметричными. Я могу прибавить, как пример такого рода поразительной корреляции, что у многих пиларгоний Два верхних лепестка у срединного цветка соцветии нередко теряют свои темные пятна. И в этих случаях прилежащий нектарник остается совершенно недоразвитым. Таким образом, срединный цветок становится пилорическим или правильным. Когда же темное пятно отсутствует у одного только из двух верхних лепестков, то и нектарник не полностью недоразвивается, а только значительно укорачивается. По отношению к развитию венчика Весьма вероятно предположение Шпренгеля, что лучевые цветы служат для привлечения насекомых, посещение которых крайне выгодно или даже необходимо для оплодотворения этих растений. А если так, то естественный отбор мог проявить здесь свое действие. Но по отношению к семенам представляется невозможным, чтобы различия в их форме, не всегда находящиеся в соотношении с какими-нибудь различиями в венчиках, могли быть каким-нибудь образом полезны. И однако, у зонтичных эти различия, очевидно, весьма важны. Наружные семена иногда принадлежат к так называемым прямосеменным, срединные – кривосеменным, а, как известно, старший декондоль положил эти признаки в основу своего деления всего отряда. Отсюда вытекает, что различия в строении, признаваемые систематиками за весьма важные – могут зависеть исключительно от законов изменения и корреляции, не представляя, насколько мы можем о том судить, ни малейшей пользы для вида. Мы можем нередко ошибочно приписать коррелятивным изменениям общие целым группам видов особенности строения, которые в действительности просто обязаны своим происхождением наследственности. Какой-нибудь отдаленный предок мог приобрести в силу естественного отбора какое-нибудь одно изменение в своем строении. А затем, через тысячи поколений, какое-либо другое, независимое от первого, и эти два изменения, будучи переданы целой группе потомков с различным образом жизни, естественно, представлялись бы нам как бы находящимися в необходимой корреляции. Некоторые другие корреляции, по-видимому, могут происходить исключительно благодаря деятельности естественного отбора. Так, например, Альфонс де Кандоль показал, что семена, снабженные летучками, никогда не встречаются в нерастрескивающихся плодах. Я бы объяснил это правило, исходя из того, что естественный отбор не мог бы вызвать постепенного образования семян с летучками, если бы коробочки не раскрывались. Только в этом случае семена, которые чуть лучше приспособлены к переносу ветром, могли бы получить преимущество перед другими, менее приспособленными к широкому распространению. Компенсация и экономия роста. Жоффруа-старший и Гёте почти одновременно провозгласили свой закон компенсации или уравновешивания роста, который Гёте выразил так. Для того, чтобы тратить в одном направлении, природа вынуждена экономить в другом. Я полагаю, что это в известном смысле правильно и в отношении наших домашних рас. Если питательные соки притекают в избытке к одной части или органу, то они редко притекают, во всяком случае в избытке, к другой части. Так, трудно добиться, чтобы корова давала много молока и в то же время легко жирела. Одни и те же разновидности капусты не дают обильной и питательной листвы и в то же время обильного сбора семян, содержащих масло. Когда в наших плодах семена атрофируются, плоды выигрывают в величине и качестве. У наших куриных пород большой хохол перьев на голове сопровождается обычно уменьшением гребня, а большая бородка – уменьшением сережек. По отношению к видам в естественном состоянии едва ли можно утверждать всеобщность этого закона. Но многие тщательные наблюдатели, преимущественно ботаники, убеждены в его истинности. Я все же не стану приводить здесь примеров, так как почти не вижу возможности провести различия между с одной стороны последствиями значительного развития органа в силу естественного отбора и недоразвития другого соседнего органа по той же причине или благодаря неупражнению, и с другой стороны такими же последствиями отвлечения питательного материала от одного органа благодаря усиленному росту другого, с ним смежного. Я подозреваю также, что некоторые приведенные здесь случаи компенсации, а равно и некоторые другие факты, могут быть подведены под более широкий принцип. Именно стремление естественного отбора постоянно соблюдать экономию по отношению ко всем частям организации. Если при изменившихся жизненных условиях орган, прежде полезный, становится менее полезным, то естественный отбор будет благоприятствовать его сокращению так как для особи будет выгодно не тратить питательного материала на построение бесполезной части. Только с этой точки зрения я могу объяснить себе факт, который крайне поразил меня при изучении усаногих раков – черепедия, и для которого я мог бы привести много других аналогичных ему примеров, а именно, когда один усаногий рак паразитирует в теле другого и находит себе таким образом защиту, он теряет полностью или отчасти свою скорлупу, или раковину. Мы встречаем это у самца Ибла и в поразительной форме у протеолепас. Панцирь у всех других усоногих состоит из трех крайне важных передних сегментов громадно развитой головы и снабжен сильными мускулами и нервами. Но у паразитирующего и защищенного протеолепас вся передняя часть головы редуцирована до ничтожного рудимента, прикрепленного к основанию хватательных антенн. Понятно, что возможность обходиться без большого и сложного органа, оказавшегося излишним, является определенным преимуществом для каждой последующей особи вида, так как в борьбе за жизнь, которой подвергаются все животные, каждая из них будет иметь тем больше шансов сохранить свое существование, чем менее пищи затрачивается бесполезно. Таким образом, я полагаю, Естественный отбор с течением времени будет стремиться сокращать любую часть организации, как только она в силу изменившегося образа жизни сделается излишней, без того, чтобы какая-нибудь другая часть получила при этом соответственное увеличенное развитие. И наоборот, естественный отбор может вызвать значительное развитие какого-нибудь органа, не нуждаясь в качестве обязательной компенсации, в сокращении какой-нибудь смежной с ним части части, многократно повторяющиеся, рудиментарные и низкоорганизованные, изменчивы. По-видимому, должно признать за правило, как это заметил Жефруа Сент-Элер, что как у видов, так и у разновидностей число частей или органов, многократно повторяющихся у той же особи, например, позвонки у змей, тычинки в палеандрических цветках, изменчиво. Напротив, Если та же часть или орган встречаются в меньшем числе, то это число постоянно. Тот же ученый, а после него некоторые ботаники, заметили, что многократно повторяющиеся части до крайности изменчивы и в своем строении. Так как вегетативное повторение, если воспользоваться здесь этим выражением профессора Оуэна, представляется признаком более низкой организации, то высказанные только что положения – совпадут с более широко распространенным мнением натуралистов, что существа, стоящие на низших ступенях организации, более изменчивы, чем организмы, более высокоорганизованные. Я полагаю, что под низшей ступенью организации здесь подразумевается меньшая степень специализации некоторых частей организма в отношении специальных функций. А пока одна и та же часть выполняет разнообразную работу, нам, пожалуй, понятно, Почему она сохраняет свою изменчивость? То есть, почему естественный отбор не предупреждает или не устраняет малейшего уклонения формы, как это с такой тщательностью делается в том случае, когда известная часть исполняет только одно специальное отправление. На том же основании нож, которым режут всевозможные предметы, может быть почти любой формы, тогда как инструмент, предназначенный для известной только работы, должен иметь вполне определенную форму. Естественный отбор, этого никогда не следует забывать, действует только на пользу данного существа и через посредство этой пользы. Части рудиментарные, по всеобщему признанию, крайне изменчивы. К этому предмету нам еще придется вернуться. Здесь я только замечу, что их изменчивость, по-видимому, является результатом их бесполезности, вследствие чего естественный отбор не мог препятствовать появлению уклонений в их строении. Часть, чрезмерно или исключительным образом развитая у какого-нибудь вида, по сравнению с этой же частью у сродных видов, обнаруживает наклонность к сильной изменчивости. Несколько лет назад я был очень поражен одним замечанием в этом смысле, сделанным мистером Уотерхаусом. По-видимому, и профессор Оуэн пришел к сходному заключению. Но мне представляется почти безнадежной попытка убедить кого-нибудь в несомненности этого положения, не приведя длинных рядов фактов, которые мною собраны и которые, конечно, не могут быть здесь приведены. Я могу только высказать здесь свое убеждение в том, что это правило находит в себе самое широкое применение. Мне известны различные источники ошибок, которые здесь возможны, но надеюсь, что я принял их во внимание. Необходимо помнить, что это правило ни в коем случае не относится к части, как бы необычно она ни была развита, если только эта часть не оказывается необычно развитой у одного или нескольких видов по сравнению с той же частью у многих других близкородственных видов. Таким образом, крыло летучей мыши – образование крайне ненормальное для всего класса млекопитающих. К нему правило это не может быть применено, так как вся группа летучих мышей обладает крыльями. Оно было бы применимо только в том случае, если бы один какой-нибудь вид имел крылья, необыкновенным образом развитые по сравнению с другими видами того же рода. Правило особенно строго применимо ко вторичным половым признакам, когда они проявляются каким-нибудь необыкновенным образом. Термин «вторичные половые признаки» применяется гентером к тем признакам, которые свойственны одному полу, хотя не имеют непосредственного отношения к самому акту воспроизведения. Правило применимо к самцам и к самкам, но к последним в меньшей степени, так как они реже отличаются заметными вторичными половыми признаками. Причина широкой применимости этого правила ко вторичным половым признакам, быть может, зависит от большей изменчивости этих признаков независимо от того, представляются ли они исключительно развитыми или нет. В этом факте, я полагаю, едва ли можно сомневаться. Но что наше правило не ограничивается только вторичными половыми признаками, ясно видно на примере гермафродитных усаногих. Изучая этот отряд, я специально имел в виду это замечание мистера Уотерхауса и вполне убежден, что правило это почти всегда оправдывается. В другой работе я приведу список наиболее замечательных случаев, а здесь ограничусь одним примером, поясняющим правила в его самом широком применении. Аперкулярные створки сидячих усоногих, морских желудей, крайне важные. В полном смысле этого слова части их организации, очень мало отличающиеся даже у различных родов. Но у некоторых видов рода пергома эти створки представляют изумительное разнообразие. Гомологичные створки у различных видов оказываются иногда совершенно непохожими по своей форме, и степень различия у особей одного и того же вида так велика, что не впадая в преувеличение, можно сказать, что разновидности одного вида различаются в строении этих важных органов более, чем виды принадлежащие к различным родам. Так как у птиц особи одного вида, живущие в одной и той же стране, различаются весьма мало, то я обратил на них особое внимание. И правило, конечно, оправдывается в применении и к этому классу. Я не мог убедиться, применимо ли это правило к растениям, и это, конечно, значительно поколебало бы мою веру в его истинность, если бы только большая изменчивость растений не делала особенно затруднительным сравнение относительных степеней их изменчивости. Когда мы видим, что какой-нибудь орган или часть развиты у известного вида исключительным образом или в необычайной степени, естественно предположить, что они представляют важное значение для вида. И тем не менее, именно в этих случаях они отличаются особенно резко выраженной наклонностью к изменчивости. Но почему это так? Если оставаться на той точке зрения, что каждый вид со своими частями создан независимо от других, то я не вижу возможности найти объяснение. Но предположив, что группы видов происходят от некоторых других видов и были изменены путем естественного отбора, мне кажется, можно пролить некоторый свет на этот вопрос. Прежде всего, позвольте мне сделать несколько предварительных замечаний. Если у наших домашних животных одна какая-нибудь часть организма или все животное будет находиться в пренебрежении и отбор не будет к ним применяться, то эта часть, как, например, гребень у доркингских кур, или вся порода утратит свой однородный характер и, можно сказать, начнет вырождаться. В рудиментарных органах и тех, которые недостаточно специализировались для какой-нибудь определенной цели, а возможно и в группах полиморфных, мы видим почти параллельный этому случай, так как здесь естественный отбор либо не мог обнаружиться, либо просто не обнаружился во всей своей силе, оставив таким образом организацию в колеблющемся состоянии. Но нас здесь больше касается то, что особенности наших домашних животных, подвергающиеся в настоящее время наиболее быстрой перемене под влиянием постоянного отбора, также обнаруживают крайнюю наклонность к изменению. Сравните особей одной и той же породы голубей, и вы будете поражены громадной разницей в клювах турманов, в клювах и сережках карьера, в общем облике и хвосте трубастого голубя и так далее то есть именно тех особенностей, на которые преимущественно обращено внимание английских любителей. Даже в пределах одной подпороды, как, например, у короткоклевого турмана, крайне трудно выводить птиц, близких к совершенству, так как многие уклоняются от стандарта в весьма широкой степени. Поистине можно сказать, что происходит непрерывная борьба между наклонностью организмов возвращаться к менее совершенному состоянию равно как и врожденной наклонностью к новым изменениям, с одной стороны, и силой неукоснительного отбора, поддерживающего чистоту породы, с другой. В конце концов одолевает отбор, и мы никогда не опасаемся потерпеть настолько полную неудачу, чтобы из короткоклювого турмана получилась такая грубая птица, как турман обыкновенный. Но пока отбор быстро подвигается вперед, можно всегда ожидать значительной степени изменчивости в тех частях, которые подвергаются его действию. А теперь вернемся к природе. Когда известная часть организации у одного какого-нибудь вида развилась исключительным образом сравнительно с другими видами того же рода, мы можем заключить, что эта часть подвергалась изменению необычайных размеров уже после того периода, когда различные виды разошлись подобно ветвям от общего родначальника всего рода. Этот период, по большей части, не может быть очень отдаленным, так как виды редко сохраняются доли одного геологического периода. Необычайный размер изменения предполагает и необыкновенно значительную и продолжительную изменчивость, непрерывно накопляемую естественным отбором на пользу вида. Но так как изменчивость необычайно развитой части или органа была так велика и так продолжительна в не особенно отдаленном периоде, то мы можем, как общее правило, ожидать, что найдем в этих частях большую степень изменчивости, чем в остальных частях организации, сохранившихся за более долгий период почти неизменными. Я убежден, что это именно так, что борьба между естественным отбором с одной стороны и наклонностью к реверсии и изменчивости с другой, со временем прекратится, и что самые ненормально развитые органы могут сделаться постоянными. Я не вижу основания сомневаться. Отсюда, если какой-нибудь орган, как бы ненормален он ни был, был передан в почти неизменном виде многим измененным потомкам, как это было с крыльями летучей мыши, он должен был, согласно нашей теории, Просуществовать в течение громадных периодов времени почти в том же состоянии, и таким образом он сделался не более изменчивым, чем всякое другое образование. Только в тех случаях, когда изменение было сравнительно недавним и очень значительным, мы должны еще заставать эту производительную изменчивость, как мы могли бы ее назвать, все еще действующей в большом размере потому что в этом случае изменчивость редко еще будет вполне закреплена продолжительным отбором особей, изменяющихся в требуемом направлении и размере, и продолжительным устранением особей, склонных возвратиться к прежнему менее измененному состоянию. Признаки видовые более изменчивы, чем признаки родовые. Принцип, который был предметом нашего обсуждения в предшествующем разделе, может быть применен и к предмету настоящего раздела. Общеизвестно, что видовые признаки более изменчивы, чем родовые. Поясним это на простом примере. Если бы в большом роде растений некоторые виды имели синие цветы, а другие красные, то цвет был бы только видовым признаком. И никого не удивило бы, если бы один из синих видов превратился бы в красный, или наоборот. Но если бы все цветы были синие, то цвет был бы родовой признак, и его изменение представлялось бы уже явлением более необыкновенным. Я выбрал такой пример, к которому неприменимо объяснение, обыкновенно в таких случаях предлагаемое большинством натуралистов, а именно, что видовые признаки более изменчивы, чем родовые, потому что они относятся к частям менее существенным в физиологическом отношении, чем те, на основании которых обычно устанавливаются роды. Я полагаю, что это объяснение отчасти верно, хотя не в прямом смысле, к этому я вернусь в главе посвященной классификации. Было бы излишним приводить факты в подтверждение того, что обыкновенные видовые признаки более изменчивы, чем родовые. Но по отношению к признакам существенным, я неоднократно замечал в естественно-исторических исследованиях следующее. Если автор с изумлением замечает, что какой-либо существенный орган или часть, которые обычно весьма постоянны у большой группы видов, резко отличаются у близкородственных видов, то нередко этот орган или эта часть оказываются изменчивой у различных особей этого вида. А этот факт доказывает, что признак, имеющий обыкновенно значение родового, в тех случаях, когда он опускается в своем значении и приобретает лишь значение видового признака, нередко становится изменчивым, не изменяя при этом своей физиологической роли. Нечто подобное оказывается применимым и к уродствам. По крайней мере, Жефруа Сент-Илер, по-видимому, не сомневается в том, что чем более нормальный орган различается у видов одной группы, тем более он подвержен аномалиям у отдельных особей. Как объяснить на основании обычного воззрения на виды как результат независимых творческих актов, Почему определенная часть строения, отличающаяся от той же части других независимо сотворенных видов этого рода, более изменчива, чем другие части, близко сходные у различных видов? Я не вижу возможности дать какое бы то ни было объяснение. Но с той точки зрения, что виды, только более резко выраженные и более постоянные разновидности, мы часто вправе ожидать, что у них продолжают еще изменяться части их организации, которые уже начали изменяться в сравнительно недавний период и таким образом приобрели свои отличия. Можно изложить этот случай еще и так. Признаки, по которым все виды одного рода между собой сходны и по которым эти виды отличаются от соседних родов, называются родовыми. Признаки эти, вероятно, унаследованы от общего предка, так как только в очень редких случаях различные виды приспособленные к более или менее различным образу жизни, могли быть изменены естественным отбором совершенно одинаковым образом. И так как эти так называемые родовые признаки были унаследованы еще до того периода, когда несколько видов впервые ответвились от своего общего предка и впоследствии совсем не изменялись или стали изменяться в какой-либо или хотя бы только в незначительной степени – то и невероятно, чтобы они стали изменяться в настоящее время. С другой стороны, признаки, которыми виды отличаются от других видов того же рода, называются видовыми. И так как эти видовые признаки развились уже после того периода, когда виды ответвились от своего общего предка, то вероятно, что они часто и теперь еще до некоторой степени изменчивы. Во всяком случае, более изменчивы, чем те части организации, которые за очень длинный период остались постоянными. Вторичные половые признаки изменчивы. Я полагаю, что натуралисты позволят мне не вдаваться в подробности и согласятся с тем, что вторичные половые признаки в значительной мере изменчивы. Я полагаю также, они согласятся и с тем, что виды одной группы более различаются между собой своими вторичными половыми признаками, чем другими чертами своей организации. Сравните, например, степень различия между самцами куриных птиц, у которых вторичные половые признаки так сильно развиты со степенью различия между самками. Причины первоначальной изменчивости этих признаков не ясна, но мы можем объяснить себе, почему они не сделались такими постоянными и однородными, как другие признаки, так как они накопляются действием полового отбора, который действует не так строго, как отбор естественный. Он не обязательно влечет за собой смерть, а только ограничивает потомство менее предпочитаемого самца. Какова бы ни была причина изменчивости вторичных половых признаков, но так как они крайне изменчивы, то половому отбору предоставлен широкий простор для действия, и он мог вследствие этого сообщить видам данной группы более значительную степень различия в этом отношении, чем в других. Замечателен тот факт, что вторичные различия между двумя полами одного вида касаются обыкновенно тех частей организации, которыми различаются между собой и виды того же рода. В подтверждение этого факта я приведу первые попавшиеся два примера, которые у меня имеются. И так как различия, обнаруживающиеся в этих случаях, весьма необыкновенного характера, отношение едва ли может быть случайным. Одинаковое число суставов в лапке Признак общий для очень больших групп жуков. Но у энджеде, как заметил Вествуд, число их сильно колеблется, и в то же время оно различно и у самцов, и у самок того же вида. Точно так же у роющих перепончатокрылых желкования крыльев признак крайне важный, так как он является общим для больших групп. Но у некоторых родов желкование различно у различных видов, а равно и у двух полов тех же видов. Сэр Лебок недавно заметил, что некоторые мелкие ракообразные представляют прекрасный пример этого закона. У Пантелла, например, половыми признаками являются главным образом передние усики и пятая пара ног. Видовые различия также главным образом ограничиваются этими органами. Это отношение вполне ясно с точки зрения моей теории. Для меня все виды одного рода также, несомненно, происходят от одного общего предка – как и два пола одного и того же вида. Отсюда, если какая-нибудь часть организации общего предка или его ближайших потомков стала изменчивой, ее изменения, весьма вероятно, были подхвачены естественным и половым отбором для приспособления различных видов к соответственным местам в экономии природы, или обоих полов одного вида друг к другу, или, наконец, самцов к борьбе друг с другом за обладание самками. Итак, Я прихожу к следующему заключению. Большая изменчивость видовых признаков, то есть тех, которыми один вид отличается от другого, по сравнению с признаками родовыми, то есть теми, которые общи всем видам одного рода, часто проявляющаяся крайняя изменчивость какой-нибудь части, необычайно развитой у какого-либо вида, по сравнению с той же частью у других видов того же рода, и слабая степень изменчивости какой-либо части, хотя бы и необычайно развитой, но общей для целой группы видов, большая изменчивость вторичных половых признаков и их значительное различие у близкородственных видов, наконец то, что вторичные половые и обычные видовые различия проявляются обыкновенно в тех же частях организации. Все это принципы, находящиеся в тесной взаимной связи. Все они зависят главным образом от того, что виды одной группы происходят от одного общего предка, от которого они унаследовали много общих особенностей, от того, что части недавно и глубоко изменившиеся, вероятно, будут и продолжать изменяться более, чем части давно унаследованные и не изменявшиеся, от того, что в зависимости от истекшего промежутка времени естественный отбор успеет в большей или меньшей степени пересилить тенденцию к реверсии или дальнейшей изменчивости. От того, что половой отбор действует не так строго, как отбор обыкновенный. И, наконец, от того, что изменения одних и тех же частей, накопленные действием естественного и полового отбора, были приспособлены и к второстепенным половым, и к обычным потребностям организмов. Различные виды обнаруживают аналогичные изменения, вследствие чего разновидность какого-либо вида нередко приобретает признак, свойственный родственному виду, или возвращается к некоторым признакам более раннего предка. Эти положения станут для нас более понятными, если мы применим их к нашим домашним расам. Самые различные породы голубей в странах, далеко одна от другой отстоящих, образуют подпороды с взъерошенными перьями на голове и с перьями на ногах, признаками, свойственным первоначальному скалистому голубю. Это, следовательно, аналогичные изменения у двух или большего числа пород. Часто встречающиеся 14 или даже 16 хвостовых перьев у дутыша можно рассматривать как изменения, соответствующие нормальной форме другой породы, трубастого голубя. Я полагаю, никто не станет отрицать, что все подобные аналогичные изменения обязаны своим происхождением, унаследованные различными породами голубей от общего предка, одинаковой конституции и наклонности к изменению при воздействии одинаковых нам неизвестных влияний. В растительном царстве есть случай аналогичного изменения в виде утолщенных стеблей, обыкновенно называемых корнями, у шведского турнепса и у рута бага, растения, которые некоторыми ботаниками считаются культурными разновидностями одного общего предка. Но если это предположение неверно, то мы будем и здесь иметь случай аналогичного изменения у двух так называемых различных видов, а к ним можно присоединить и третий, именно обыкновенную репу. Согласно обычному воззрению на виды, как на результат отдельных актов творения, мы должны принять, что сходство этих трех растений, выражающееся в утолщении их стеблей, является результатом не истинной причины, а именно их общего происхождения и, и проистекающие отсюда наклонности изменяться одинаковым образом, а трех отдельных, хотя очень близких один к другому, актов творения. Много подобных случаев аналогичных изменений наблюдал Ноден в обширном семействе тыквенных и различные авторы у наших злаков. Подобные же случаи встречаются и у насекомых в естественном состоянии. Недавно они были с большим искусством рассмотрены мистером Уолшем, сгруппировавшим эти явления под названием закона единообразной изменчивости. Однако у голубей мы встречаем и другой случай, именно случайное проявление у всех пород шиферно-голубой окраски с двумя черными полосами на крыльях, белым над хвостьем, полосой на конце хвоста, с наружными перьями, отороченными белым при их основании. Так как все эти признаки характерны для родоначального скалистого голубя, то я полагаю, никто не будет сомневаться в том, что мы имеем здесь случай реверсии, а не нового и аналогичного изменения, возникающего у различных пород. Мы можем, я думаю, с уверенностью принять это заключение, так как мы видели, что эти цветные отметины особенно легко обнаруживаются при скрещивании потомков двух различных и различно окрашенных пород. А в этих случаях нет ничего во внешних жизненных условиях, что вызвало бы проявление вновь шиферно-голубой окраски и некоторых отметин, кроме простого акта скрещивания, влияющего на законы наследственности. Без сомнения, весьма изумителен этот факт проявления признаков, исчезнувших за много, по всей вероятности, за сотни поколений. Но когда какую-нибудь породу скрещивают только один раз с другой породой, полученное потомство время от времени обнаруживает тенденцию возвращаться к признакам чужой породы через много поколений. Некоторые утверждают – до 12 и даже до 20 поколения. После 12 поколений доля крови, по ходячему выражению, от одного предка будет только 1 на 2048, и тем не менее, по общераспространенному мнению, этот остаток чужой крови достаточен, чтобы сохранилась наклонность к реверсии. У породы, которая никогда не подвергалась скрещиванию, но у которой оба родителя утратили какой-нибудь из признаков своего предка, эта сильная ли или слабая тенденция воспроизводить утраченный признак может, как мы уже говорили ранее, сохраниться в неопределенном ряде поколений, хотя обыкновенно мы этого не наблюдаем. Когда какой-нибудь признак, исчезнувший у данной породы, появляется вновь после длинного ряда поколений, Самой вероятной гипотезой является не то, что одна особь внезапно уродилась в предка, отделенного от нее несколькими сотнями поколений, а то, что в каждом последующем поколении данный признак таился в скрытом состоянии и только в силу неизвестных благоприятных условий, наконец, проявился. Так у польского голубя баб, очень редко производящего сизые особи, Весьма возможно, что в каждом поколении существует эта скрытая тенденция давать сизое оперение. Теоретически невероятность передачи такой тенденции через длинный ряд поколений не больше, чем подобная же передача совершенно бесполезных или рудиментарных органов. А простая наклонность образовывать рудиментарные органы действительно иногда так наследуется. Так как предполагается, что все виды одного рода произошли от одного общего предка, то можно ожидать, что они будут иногда изменяться аналогичным образом. Так что разновидности двух или большего числа видов будут походить одна на другую, или разновидность одного вида будет походить по некоторым своим признакам на другой вид, который сам, согласно нашему взгляду, только более резко выраженная и постоянная разновидность. Но признаки, происходящие исключительно в силу аналогичных изменений, будут по всей вероятности, несущественного свойства, потому что сохранение всех функционально важных признаков будет определяться естественным отбором в соответствии с различным образом жизни видов. Далее можно ожидать, что виды одного рода будут порою обнаруживать возврат к давно утраченным признакам. Но так как нам неизвестны общие предки наших естественных групп, то мы не в состоянии различить признаков, аналогичных от признаков реверсионных. Если бы, например, мы не знали, что родоначальник наших голубей, скалистый голубь, не имел ни оперенных ног, ни хохлатой головы, мы не могли бы сказать, представляют ли эти признаки у наших домашних пород признаки только аналогичные или реверсионные. Но мы, пожалуй, признали бы сизую окраску за случай реверсии, так как значительное число отметин, связанных с этой окраской, делает маловероятным, чтобы они появились все вместе в силу простой вариации. Еще более привел бы нас к этому заключению тот факт, что сизая окраска и различные отметины столь часто появляются при скрещивании пород с самой разнообразной окраской. Отсюда, хотя в естественных условиях обыкновенно остается под сомнением, какие случаи представляют возврат к прежде существовавшим признакам, а какие являются новыми, но аналогичными изменениями, тем не менее, на основании нашей теории, мы должны иногда обнаруживать, что изменяющийся потомок какого-нибудь вида будет иметь признаки, уже имеющиеся у других членов той же группы. И это действительно так. Отличать изменчивые виды бывает трудно в значительной степени потому, что разновидности, так сказать, подражают другим видам того же рода. Можно было бы привести длинный список форм, промежуточных между другими двумя формами, которые лишь с сомнением можно признать за виды. А это доказывает, если только не признать все эти близкие между собой формы за независимо созданные виды, что изменяясь, они приобретали некоторые признаки, сходные с признаками других форм. Лучшим доказательством аналогичных изменений служат части или органы, обычно отличающиеся постоянством своих признаков но порою изменяющиеся таким образом, что в известной степени начинают походить на соответственную часть или орган родственного вида. Я собрал длинный список таких случаев, но здесь, как и ранее, я нахожусь в очень невыгодных условиях, не будучи в состоянии его привести. Могу только повторить, что такие случаи действительно существуют и представляются мне весьма замечательными. Я приведу, однако, один любопытный и сложный случай не потому, чтобы он касался важного признака, а потому, что он встречается у нескольких видов одного рода. Отчасти в условиях одомашнения, отчасти в естественных условиях. Это почти, наверное, случай реверсии. У осла иногда попадаются весьма ясные поперечные полосы на ногах, подобные полосам на ногах зебры. Утверждают, что они всего яснее видны у осленка, И по наведенным мною справкам я полагаю, что это верно. Полоса на плече иногда двойная и сильно колеблется как по длине, так и по форме. Известен случай белого осла, но не альбиноса, у которого не было ни плечевой, ни спинной полосы. А у ослов темной масти эти полосы иногда очень неявственны или совсем отсутствуют. У Палласова Кулана, говорят, видали двойную плечевую полосу. Мистер Блит. Видел экземпляр джигитай с ясной плечевой полосой, хотя, собственно, ее у джигитая не бывает. А полковник Пуль сообщил мне, что же ребята этого вида обыкновенно имеют полосатые ноги и неясную плечевую полосу. Квагга, испещренная полосами на туловище, совершенно подобна зебре, не имеет полос на ногах. Но доктор Грей изобразил один экземпляр с ясными, напоминающими зебру полосами на задней части. Что касается лошади, то я собрал в Англии факты касательно спинной полосы у лошадей самых разнообразных пород и всех мастей. Поперечные полосы на ногах нередкость у соловых, у мышасто-соловых и в одном случае замечены у караковой. Неясную плечевую полосу можно иногда наблюдать у соловых, и я видел однажды следы ее у гнедой лошади. Мой сын тщательно осмотрел и срисовал для меня одну соловую бельгийскую ломовую лошадь с двойной полосой на каждом плече и полосами на ногах. Я сам видел солового диванширского пони, а другой маленький соловый уэльский пони был тщательно описан мне. Оба имели по три параллельные полосы на каждом плече. В северо-западной Индии коттиварская порода лошадей столь обычно оказывается полосатой, что, как сообщил мне полковник Пуль, изучавший эту породу по поручению индийского правительства, лошадь без этих полос не считается чистокровной. На спине всегда имеется полоса, ноги обычно полосатые, а плечевые полосы, в числе двух, а иногда и трех, также нередки. Сверх того, иногда имеются полосы и на щеках. Полосы всего явственнее у жеребенка, а у старых лошадей иногда совершенно исчезают. Полковник Пуль заметил, что новорожденные коттеварские жеребята, как серые, так и гнедые, полосаты. Я имею повод предполагать, на основании сведений, сообщенных мне мистером Эдвардсом, что у английской скаковой лошади спинная полоса более обычна у жеребенка, чем у взрослого животного. Я сам недавно получил жеребенка от гнедой кобылы, происшедшей от туркменского жеребца и фламандской кобылы, и гнедого английского скакового жеребца. Когда этому же ребенку было около недели, он имел на задней части туловища и на лбу многочисленные, очень узкие темные полосы, как у зебры, и обнаруживал слабую полосатость ног. Но вскоре эти полосы совершенно исчезли. Не вдаваясь в дальнейшие подробности, скажу только, что я собрал данные относительно полос на плечах и на ногах у самых разнообразных пород лошадей из разных стран, от Британии до Восточного Китая и от Норвегии на севере до Малайского архипелага на юге. Во всех странах полосы встречаются всего чаще у соловых и мышасто-соловых лошадей. Под названием соловых подразумевается довольно широкий простор мастей от бурого до вороного и до кремового цвета. Я очень хорошо знаю, что полковник Гамильтон Смит, писавший по этому вопросу, полагает, что различные породы лошадей произошли от нескольких родоначальных видов, один из которых, соловый, был полосат, и что описанные выше особенности являются следствием древних скрещиваний с этой соловой породой. Но это воззрение может быть смело отвергнуто, так как в высшей степени невероятно, чтобы тяжелая бельгийская ломовая, уэльский пони, норвежская лошадь, поджарая коттеварская порода и так далее, обитающие в весьма далеко отстоящих друг от друга частях света, все были скрещены с одной предполагаемой родоначальной породой. Обратимся теперь к результатам скрещивания различных видов лошадиного рода. Ролан утверждает, что обыкновенный мул, помесь осла и лошади, особенно часто обнаруживает полосы на ногах, по мистеру Госсу. В некоторых частях Соединенных Штатов около 9 мулов из 10 имеют полосатые ноги. Я видел однажды мула, у которого были такие полосатые ноги что его можно было бы принять за помесь с зеброй. А мистер Мартин в своем превосходном сочинении о лошади приводит изображение подобного мула. На четырех раскрашенных рисунках гибридов между ослом и зеброй, которые я видел, ноги были гораздо более отчетливо полосаты, чем остальные части тела. А у одного из них была двойная плечевая полоса. Знаменитый гибрид лорда Мортона от караковой кобылы и жеребца Квагги и даже чистокровный жеребенок, полученный впоследствии от той же кобылы и черного арабского жеребца, обладали гораздо более резкими полосами на ногах, чем даже чистокровная квагга. Наконец, и это также крайне замечательный случай, доктор Грей приводит изображение гибрида между ослом и джигитаем. А он сообщает мне, что ему известен и второй такой же случай. И несмотря на то, что осел только иногда имеет полосы на ногах, а Джигитай их никогда не имеет и даже не имеет плечевой полосы, у этого гибрида все четыре ноги были полосатые, а на плечах он имел три короткие полосы, как у соловых, диванширских и уэльских пони, и даже имел несколько нащечных полос, подобно зебре. В отношении этого последнего факта я был так убежден в том, что даже цветная полоска не может быть результатом того, что обычно называют случаем – что исключительно из-за наличия нащечных полос у этого гибрида осла и джигитая я запросил полковника пуля, не встречаются ли они и у коттеварской породы лошадей, отличающейся своей полосатостью, и получил, как мы уже видели, положительный ответ. Что же скажем мы об этих различных фактах? Мы видим, что у нескольких самостоятельных видов рода лошадей ноги путем простой изменчивости становятся полосатыми, как у зебры или же на плечах появляются полосы, как у осла. У лошади мы видим эту наклонность особенно сильно выраженной, когда масть ее приближается к соловой. Той именно, которая ближе подходит к обычной масти других видов этого рода. Появление полос не сопровождается каким-либо изменением в форме или каким-либо другим новым признаком. Эта наклонность к проявлению полосатости особенно сильно обнаруживается у гибридов, полученных путем скрещивания некоторых весьма резко различающихся видов. Припомним пример с различными породами голубей. Они происходят от голубя, включая сюда два или три подвида, или географические породы сизой окраски с определенными полосами и отметинами. И каждый раз, когда любая порода вследствие простой изменчивости приобретает сизую окраску, неизменно вместе с ней появляются и эти полосы и отметины, но без какого-либо другого изменения в форме или других признаках. Когда самые старые и устойчивые породы различной окраски скрещиваются, у помесей обнаруживается сильная наклонность к сизой окраске, полосам и отметинам. Я уже высказал мнение, что самой вероятной представляется гипотеза, объясняющая проявление очень древних признаков наличием у молоди, каждого следующего друг за другом поколения, Наклонности к воспроизведению этих давно утраченных признаков. Наклонности, которая по неизвестным причинам иногда оказывается преобладающей. И мы только что видели, что у некоторых видов рода лошадей полосы более отчетливы, то есть проявляются более часто у молодых животных, чем у старых. Назовите видами породы голубей, из которых известное число сохранило свое постоянство в течение столетий. И не представит ли этот случай полного параллелизма с тем, что мы видим у видов рода лошадей? Что касается меня, то я с уверенностью заглядываю в глубь прошлого, от которого нас отделяют тысячи тысяч поколений, и вижу там животное полосатое, как зебра. Но в других отношениях быть может совершенно иначе построенное и оказавшееся общим предком нашей домашней лошади, безразлично происходит ли она от одной или нескольких диких форм, осла джигитая, квагги и зебры. Но тот, кто верит, что каждый вид лошадей был создан независимо от остальных, будет вероятно утверждать, что каждый вид был создан с наклонностью изменяться как в естественных условиях, так и в условиях одомашнения в таком именно специальном направлении, что часто становился полосатым, подобно другим видам этого рода. И далее, что каждый вид был создан с сильно выраженной наклонностью давать при скрещивании с видами, живущими в отдаленных одна от другой частях света, гибриды, напоминающие своей полосатостью не своих родителей, а другие виды того же рода. Допустить такой взгляд значило бы, как мне кажется, отказаться от действительной причины ради мнимой или по крайней мере неизвестной. Это значило бы, что творение Бога не больше, чем насмешка и обман. Я мог бы почти с таким же успехом согласиться с невежественными древними космогонистами в том, что ископаемые раковины никогда не были живыми, но созданы в камне, в подражании моллюскам, живущим на морском берегу. Краткий обзор. Наше незнание законов изменчивости глубоко. Ни в одном из ста случаев мы не можем указать причину, почему та или другая часть организации изменилась. Но во всех случаях, где оказывается возможным сравнение, мы убеждаемся, что те же законы вызывали появление меньших различий между разновидностями одного вида и больших различий между видами одного рода. Изменение условий обычно вызывает только колеблющуюся изменчивость, но иногда сопровождается и прямыми определенными результатами. И эти результаты с течением времени могут сделаться более резко выраженными, хотя в пользу этого еще не имеется достаточного доказательства. Привычка, вызывающая некоторые конституциональные особенности, а также упражнения, усиливающие органы, и неупражнения, их ослабляющие и уменьшающие, во многих случаях, по-видимому, обнаруживали свое мощное действие. Части гомологичные обнаруживают наклонность к одинаковому изменению, а равно и к связи друг с другом. Изменения твердых и наружных частей оказывают иногда влияние на части мягкие и внутренние. Когда одна какая-нибудь часть сильно развивается, она, возможно, отвлекает питательные вещества от частей с нею смежных. И всякая часть организации, которая может быть устранена без ущерба, будет устранена. Изменения в организации, проявляющиеся в раннем возрасте, могут отражаться на частях, развивающихся позднее. И, несомненно, встречаются многочисленные случаи коррелятивных изменений, природу которых мы не способны понять. Части, многократно повторяющиеся, изменчивы как в своем числе, так и в строении, и это, вероятно, проистекает от того, что вследствие отсутствия строгой специализации таких частей для какой-либо особой функции, их изменения не подвергались строгому контролю естественного отбора. Последствием этой же причины, быть может, является и тот факт, что организмы, занимающие более низкие ступени в ряду существ, более изменчивы, чем организмы, стоящие выше, вся организация которых более специализирована. Органы рудиментарные, будучи бесполезны, не подпадают под действие естественного отбора и потому изменчивы. Признаки видовые, то есть признаки, которыми виды одного рода стали различаться с того времени, как они ответвились от своего общего предка, более изменчивы, чем признаки родовые, то есть такие, которые унаследованы издавна и не изменились за тот же период. Эти замечания касались только органов или частей, все еще продолжающих изменяться, по той причине, что они изменялись еще недавно и вследствие этого становились различными. Но во второй главе мы слышали, что тот же принцип может быть применен и к целой особи, ибо мы убедились, что в области, заключающей много видов данного рода, то есть где недавно происходило значительное изменение и дифференцировка или где активно шло производство новых видовых форм, в такой области и у таких видов мы встречаем в среднем наибольшее обилие разновидностей. Вторичные половые признаки очень изменчивы, они же наиболее изменчивы у видов одной группы. Изменчивость одних и тех же частей организации обычно приобретала значение как для образования вторичных половых различий между двумя полами одного вида, так и образование видовых различий между видами одного рода. Всякая часть или орган, достигший значительных размеров или развившиеся необычайным образом по сравнению с той же частью или органом у родственных видов, должны были измениться в исключительной степени со времени возникновения этого рода. Отсюда нам понятно, почему они еще сохранили способность к изменению в гораздо более значительной мере, чем другие части. Так как изменение представляет медленный и долго длящийся процесс. И естественный отбор в этих случаях еще не успел осилить наклонности к дальнейшей изменчивости и к возврату к менее измененному состоянию. Но когда вид с необычайно развитым органом дал начало многочисленным изменившимся потомкам, что, по нашему мнению, должно совершаться с крайней медленностью в течение огромных промежутков времени, то в подобном случае естественный отбор уже успел сообщить этому органу постоянный характер, несмотря на необычайность его развития. Виды, унаследовавшие от своего общего предка почти одинаковую конституцию и подверженные одинаковым условиям, естественно имеют наклонность давать аналогичные изменения или иногда возвращаются к некоторым признакам своих далеких предков. Хотя в силу реверсии и аналогичной изменчивости и не могут возникать новые и существенные изменения, тем не менее и эти изменения будут способствовать прекрасному и гармоничному разнообразию природы. Какова бы ни была причина каждого ничтожного различия между родителями и их потомками, а такая причина должна всегда существовать, мы имеем основание полагать, что именно неуклонное накопление благоприятных различий породила все наиболее существенные виды изменения организации, стоящие в связи с образом жизни каждого вида.